Санкт-Петербург, Красное село, 27 сентября 2020 года. В то время как Стиша пила кофе в компании с Дмитрием Александровичем, Боря, а это именно его взгляд, почувствовала девушка, следил за объектом, все больше понимая, что Олег не зря привлек именно его. Девушка беззаботно болтала, хотя Боре показалось, что она что-то почувствовала. А вот мужчина был напряжен, и лишь в конце встречи с девушкой слегка расслабился. Раньше Боря, никогда не упускавший из виду Фомича, на Завьялова, которого старый мерзавец взял под свое крылышко, особого внимания не обращал. Ну, крутится рядом кто-то из молодых дыранних, да ну и пусть. Крутится. Димочка был Боря совершенно неинтересен, но сейчас, в середине второго дня наблюдения, бывший сотрудник спецслужб стал приходить к выводу, что мальчик-то не так прост, как кажется, точнее, как старается казаться. К наблюдению Боря приступил практически сразу после разговора с Олегом, дочитав выбранную главу, он направился прямиком к администрации и успел как раз вовремя. Господин Завьялов как раз покидал место работы, и Боря спокойно пристроился за его служебной машиной. Неприметный серый «Фольксваген», слегка заляпанный неизбежной осенней грязью, не мог привлечь ничего внимания. Дима спокойно приехал домой, и Боря, совершенно не переживая из-за того, что наблюдение может ничего не дать, остановился неподалеку и, убедившись, что объект вошел в дом, извлек из сумки бинокль. Внимательно изучив окрестности, Боря остановил свое внимание на большом, но явно пустующем доме почти напротив коттеджа Завьялова, Это не был какой-то недострой, нет, нормальный жилой дом, но в будочке охраны было пусто, зато в гостевом домике горел свет. Такие вольности обслуживающий персонал мог позволить себе только в случае длительного отсутствия хозяев. Ничего удивительного в этом не было. осень, прекрасное время для отдыха на берегу океана, например». Найти калитку, через которую на территорию пустого дома попадала обслуга, не составило труда так же, как и открыть немудренный замок. Все-таки на территории элитного поселка чуть проще относились к безопасности. На въезде есть пункт охраны, который Боря практически беспрепятственно преодолел, предъявив внушительный пропуск. Да и сам дом охраняется, зачем же еще и с замками мудрить? Осмотрев дом и поняв, что это достаточно стандартный для коттеджей подобного типа проект, Боря аккуратно миновал гостевой домик, из которого доносились звуки телевизора, шла трансляция какого-то футбольного матча. Осторожно заглянув в окно, он убедился, что парень в куртке с нашивками какого-то охранного агентства полностью захвачен происходящим на экране. С замком двери на террасу пришлось повозиться, так как на доме стояла сигнализация, пусть и не самая сложная, но, тем не менее, минут десять Боря на нее потратил. Войдя в прихожую, он привычно натянул на ботинки непромокаемые, но не шуршащие, чехлы, чтобы не оставлять следов. Перчатки он надел еще раньше, когда возился с замком. Лестница на второй этаж, а потом и на чердак, обнаружилась там, где он и предполагал. Бесшумно, поднявшись наверх, Боря подошел к окну, которое заприметил еще из машины. Оно выходило как раз на дом Завьялова, и его не загораживали высокие заборы. Оглядевшись, он понял — что это помещение использовалось как склад. Вдоль стен были устроены стеллажи, забитые всевозможными коробками и ящиками. На полу расположились пластиковые контейнеры с вещами и чемоданы. Довольно усмехнувшись, Боря аккуратно переставил к окну один из ящиков, постелил на него обнаруженную здесь же старую куртку. Наблюдательный пункт был готов. Спустившись тем же путем, Боря незаметно выскользнул из дома, дошел до машины, взял рюкзак, сумку и отнес все это на свой новый наблюдательный пункт. Снова вернулся и выехал из поселка, перекинувшись парой слов с охраной на пункте пропуска. Отъехав метров триста, он свернул в перелесок и оставил там машину. Сам же, Сделав небольшой крюк, вошел в поселок с другой стороны, воспользовавшись элементарной дырой в заборе, которую заприметил, подъезжая. Убедившись, что его никто не заметил, и удобно устроившись на импровизированном сиденье, Боря настроил бинокль и приготовился к длительному ожиданию. Это его ни в малейшей степени не напрягало, так как было делом абсолютно привычным – Рутинным. За годы работы в различных организациях, которые принято обобщенно называть спецслужбами, Боря понял, что есть одно, что получается у него лучше всего — это наружное наблюдение. Он и сам не знал, как так выходило, что он видел то, чего не замечали остальные — мелкие детали, нюансы, оттенки и, что было самым ценным, не только фиксировал эти важные мелочи, но и умел их анализировать и сопоставлять. Чутье, которому он за годы работы привык доверять, говорило ему, что объект, порученный ему Олегом, с двойным, если не с тройным дном, Было в поведении Дмитрия Завьялова что-то пока не поддающееся четкой классификации, что мешало воспринимать его однозначно. Боря ощущал эту неправильность, как микроскопическую соринку в глазу. Вроде как и не мешает, но не дает о себе забыть. Так и в поведении Завьялова было что-то, что мешало, царапало. Осталось понять, что именно, но Боря не торопился всему свое время. Первые два часа в особняке напротив не происходило совершенно ничего. Свет в окнах то включался, то газ. Видимо, обитатели перемещались по дому по своим делам. Практически все окна были закрыты шторами или как минимум тюлем, и лишь на одном занавески были раздернуты. Скорее всего, просто забыли вернуть в прежнее положение. Боря мысленно сделал себе заметочку «не забывать посматривать именно туда». Через пару часов негромко стукнула дверь, и через двор прошли трое — две женщины и немолодой мужчина. Они перекинулись какими-то фразами с охранником в будке, посмеялись и вышли через калитку мигнула фарме машина отзываясь на сигнализацию женщины сели на заднее сиденье, мужчина за руль и автомобиль с обслуживающим персоналом покинул поселок в общем то в этом не было ничего удивительного многие предпочитали жить дома и приезжать на работу рано утром но боря насторожился и приник к биноклю В окне, свободном от занавесок, зажегся свет, и Боря увидел Завьялова, который с кем-то разговаривал по телефону. Лицо у Дмитрия Александровича было недовольное, и по артикуляции было понятно, что разговор ведется на повышенных тонах. Завьялов подошел к окну и резким нервным движением задернул шторы, но Боря успел увидеть то, что ему было нужно. Домашние свободные брюки и легкий спортивный джемпер, в котором Дима пару раз мелькал в окнах, исчезли. Мужчина был одет так, словно собирался грабить банк. Темная толстовка с капюшоном, черные джинсы, скорее всего, удобная спортивная обувь. Дома, как правило, в такой одежде не ходят. Значит, Господин будущий депутат собирается куда-то ехать. Очень интересно. Боря решил рискнуть и, спрятав бинокль в сумку, быстро задвинул остальные вещи в угол, прикрыв каким-то старым половиком. Даже если хозяева внезапно вернутся, что вряд ли, если судить по поведению охранника, они гарантированно не полезут в первый же вечер на чердак. Бесшумно покинув свой наблюдательный пункт, он нырнул за забор и бегом добрался до оставленной в перелеске машины. Вырулив и остановившись так, чтобы видеть и ворота поселка, и идущую вдоль него дорогу, он выключил фары и затаился в совершенно незаметной в темноте машине. Буквально через десять минут на дороге появился украшенный логотипом известной службы автомобиль. Такси остановилось метров за триста от въезда в поселок, и водитель, выйдя из машины, кому-то позвонил. Быстро переговорив, он снова забрался в машину, а минут через пять к нему подсел высокий мужчина, в котором Боря, без малейшего удивления, Узнал Дмитрия Завьялова. Очень интересно, что же у Димы за дела, что он пользуется услугами такси, а не собственным автомобилем или служебной машиной? Дав такси отъехать подальше, Боря вырулил на дорогу и пристроился за объектом. При выезде на трассу он умышленно пропустил пару машин, чтобы не ехать вплотную. К счастью, такси, в котором ехал Завьялов, двигалось спокойно, без рискованных маневров. Видно было, что пассажир водителя не торопит. Такси остановилось, свернув на неприметную улочку в спальном районе, и Боре пришлось проехать немного вперед, чтобы найти место для парковки. В ночное время припарковаться в таком районе задача практически Невыполнимое. Завьялов вышел из такси и уверенно пошел по направлению к небольшому двухэтажному зданию, на котором горела надпись Продукты 24. Но Диму интересовал, разумеется, не магазин, а нечто совершенно иное. Он взбежал по невысокой металлической лестнице и ключом открыл железную дверь без каких-либо опознавательных знаков. Единственное, что успел увидеть Боря, это неяркий красноватый свет, горевший в помещении за дверью. Больше ему ничего разглядеть не удалось. Найдя взглядом табличку с номером дома, Боря достал телефон, подумал, Убрал его обратно в сумку и извлек другой, старый кнопочный аппарат. В народе такие пренебрежительно называют бабафонами. «Привет», — сказал он, услышав в трубке низкий какой-то пропятой голос. «Найди мне все данные по одному дому. Как можно быстрее. Буду обязан». В трубке что-то проворчали, но, судя по всему, согласились, и Боря продиктовал адрес. Ответный звонок прозвучал минут через пятнадцать, тогда, когда Боря уже начал беспокоиться. Тот, к кому он обратился с просьбой, отличался неуравновешенным и склочным характером. Он запросто мог забыть о просьбе, хотя и понимал, что ссориться с такими людьми, как Боря, следует только в крайних случаях. «Слушаешь?» — прохрипели в трубке. «Значится так. В доме расположен круглосуточный продуктовый магазин, отделение Почты России, парикмахерская, танцевальная студия и обувная мастерская. Подробности нужны?» «Да», — тут же ответил Боря, — «о парикмахерской студии и мастерской. Сейчас скажешь или перезвонишь?» «Сейчас», — помолчав, буркнули в трубке. «Обувную мастерскую держат армяне, которые ходят под толстым соней». Парикмахерская работает в убыток, ну, типа социальный проект, поэтому на подпитки из бюджета. Я не вникал. Танцевальный кружок арендует какой-то балетный пенсионер, но аренду платят вовремя, претензий к ним нет. Еще что-то? Спасибо. Вполне достаточно. Борис задумчиво посмотрел на самое обычное здание и проговорил. Должен буду, но не наглей. Услышав в трубке хриплое фырканье, в котором с большой натяжкой можно было узнать смех, он нажал кнопку отбоя и побарабанил пальцами по рулю. Интересно, что забыл господин Завьялов в этом странном месте? Судя по тому, что сказал его источник, Дмитрий Александрович почтил своим вниманием танцевальную студию вряд ли парикмахерская особенно сидящая на бюджетной подпитке будет прятаться за железной дверью без каких либо опознавательных знаков тем более этот вариант не подходит для обувной мастерской эти умельцы как правило арендуют небольшие коморки на первых этажах остается студия господин завьялов танцами увлекся сомнительно как то и это Мягко говоря, дверь он открыл своим ключом, значит, является либо негласным владельцем, либо кем-то, кому открыт доступ в любое время суток. Как бы посмотреть, что там за студия, и студия ли вообще? Боря выбрался из машины, надел очки с массивной оправой и стеклами без диоптрий, надвинул поглубже кепку и пошел в сторону здания. Миновал ступеньки, ведущие к магазину, и легко взбежал по лестнице, ведущей к двери, за которой меньше получаса назад исчез Завьялов. Ни табличек, ни вывесок, информирующих желающих научиться танцевать о часах работы. Глухая металлическая дверь, кажется, даже бронированная. В темноте Боря не мог утверждать, Это со стопроцентной уверенностью, но по некоторым признакам казалось именно так. Сверху едва заметно мерцал глазок включенной видеокамеры. Не было даже звонка, и Боря решительно постучал. Какое-то время не раздавалось никаких звуков, но потом послышались шаги, и дверь приоткрылась. «Чего надо?» Неприветливо рявкнул выглянувший в образовавшуюся щель Громила. «Закрыто! Не видишь?» «Да мне бы в студию записаться!» — брякнул Боря, лишь бы хоть что-то сказать, а сам внимательно прислушался. «Не донесется ли из-за двери какой-нибудь шум, из которого можно сделать выводы?» «Глухой, что ли? Сказали же тебе, закрыто!» «Танцор, блин!» — хохотнул парень, и попытался закрыть дверь. — А когда можно прийти? — вежливо уточнил Боря, всматриваясь в красноватый свет, озаряющий кусок небольшого коридора и стараясь держаться так, чтобы лицо нельзя было рассмотреть в камеру. — Никогда! Закрыто тут! Навсегда! — явно начал терять терпение парень и захлопнул дверь, не попрощавшись. Боря хмыкнул и, спустившись с крылечка, пошел в сторону противоположную той, где он оставил машину. Вряд ли за ним кто-то следит, но, как говорит береженного, Бог бережет. Обойдя стоящий по соседству дом, он подошел к припаркованной машине с другой стороны и спокойно сел, чтобы дождаться Завьялова. Ждать пришлось около часа, но Боря спокойно ждал. Он привык полагаться на свое чутье, которое однозначно говорило ему, что объект пока еще на месте. Димочка вышел из студии, или что там было на самом деле, и сел в подъехавшее такси, а Боря спокойно пристроился сзади. И лишь убедившись, что Завьялов едет домой, он направился домой, чтобы систематизировать полученную информацию и мысленно сформировать отчет для Олега. Впрочем, не столько отчет, сколько список возникших вопросов и даже, пожалуй, поручений. Несмотря на то, что именно Олег выступал заказчиком, у Бори возникла необходимость привлечь новых людей, но сделать это он мог лишь по согласованию с Олегом.